Ты не можешь нарушить заданные пропорции и надеяться, что все получится как положено. — Ну а вдруг получится лучше, — сказал я, — главным образом, чтобы его повеселить. Мне никогда не было трудно разыграть дурачка, если это могло доставить ему удовольствие. И тут он улыбнулся, улыбнулся по-настоящему. — Не получится, — сказал он. — В общем, в конце концов, я таки научился кое-что готовить. Курицу на гриле, яйцо пашот, жареного палтуса... Я научился печь морковный пирог и хлеб с разными орешками, какой часто покупал в той кембриджской кондитерской, где он когда-то работал. По его рецепту получалось нечто невероятное, и я несколько недель пек буханку за буханкой. «Отлично, Гарольд», — сказал он как-то раз, попробовав ломтик, — «видишь, теперь ты сможешь готовить себе еду, когда тебе будет сто лет». «Это что еще значит? Готовить себе еду?» — спросил я его. тебе придется меня кормить». И он улыбнулся мне печальной странной улыбкой и ничего не сказал, а я поскорее сменил тему, чтобы он не успел ответить, а мне не пришлось притворяться, будто я не услышал. Я всегда старался сослаться на будущее, строить планы на годы вперед, чтобы он согласился на них, а я бы получил право требовать исполнения обещаний. Но он был осторожен и никогда ничего не обещал». «Нам надо вместе пойти позаниматься музыкой», — сказал я ему, смутно представляя, что имею в виду. Он чуть-чуть улыбнулся. «Наверное», — сказал он. «Конечно, обсудим». Но ничего более решительного не говорил. После урока в кулинарии мы шли гулять. Если мы были в загородном доме, то шли по тропинке, которую проложил Малкольм. Мимо того места в лесу, где мне когда-то пришлось оставить его под деревом, в судорогах боли, Мимо первой скамьи, мимо второй и третьей. У второй скамьи мы всегда останавливались, садились и отдыхали. Ему не нужен был привал, не так, как это бывало раньше, и шли мы так медленно, что я тоже мог обойтись без отдыха. Но мы всегда церемониально задерживались на этом месте, потому что именно отсюда дом был лучше всего виден. Помнишь, Малкольм там срубил несколько деревьев, так что когда сидишь на скамье... Открывается отличный вид на дом, а если выйти на заднее крыльцо дома, сразу видишь скамью. Какой красивый дом, — говорил я всегда, и всегда надеялся, что он понимает, что именно я в это вкладываю, что я горжусь им, горжусь домом, который он построил, и жизнью, которую он построил в этом доме. Однажды, примерно через месяц после того, как мы все вернулись из Италии, мы сидели на той скамье, и он сказал, «Как ты думаешь, он был со мной счастлив?» Сказал так тихо, что я думал, мне показалось. Но потом он на меня взглянул, и я понял, что нет, не показалось. «Конечно», — сказал я ему, — «я знаю, что он был счастлив». Он помотал головой. «Я столько не делал», — сказал он наконец, не зная, что он имел в виду. Но на мое мнение это не повлияло. Чтобы это ни было, неважно, сказал я, — «я знаю, что он был счастлив с тобой». Он мне говорил... Тут он посмотрел на меня. «Я знаю», — повторил я, — «я знаю». «Ты никогда мне этого не говорил, во всяком случае напрямую, но я уверен, что ты меня простишь. Уверен, что простишь. Я уверен, что ты бы ждал от меня именно таких слов». В другой раз он сказал. «Доктор Ломон считает, что мне надо тебе всякое рассказывать». «Что рассказывать?» — спросил я, не глядя ему в глаза. «О том, что я такое». сказал он, помолчал и поправил себя. Кто я такой? Ну, сказал я, наконец, я был бы очень рад. Я хотел бы больше знать про тебя. На это он улыбнулся. Это странно звучит, нет? Больше знать про тебя. Мы с тобой так долго уже друг друга знаем. Во время таких диалогов мне всегда казалось, что даже если тут не может быть какой-то одной конкретной верной реплики, неверная реплика все же существует. и после нее он больше никогда ничего не скажет, так что я постоянно пытался вычислить, что это за реплика, чтобы ее избежать. «Это правда», — сказал я, — «но про тебя мне всегда хотелось знать больше». Он быстро взглянул на меня и снова перевел взгляд на дом. «Хорошо», — сказал он, — «я, может быть, попробую. Может быть, что-нибудь напишу». «Спасибо», — сказал я, — «когда почувствуешь, что готов». Это дело не быстрое, сказал он. Ничего, сказал я. Я буду ждать, сколько захочешь. Небыстрое дело это хорошо, подумал я. Это значит, что на протяжении скольких-то лет он будет пытаться понять, что он хочет сказать, и хотя это будут тяжелые, мучительные годы, по крайней мере, он будет жить. Вот что я подумал. Что я предпочел бы, чтобы он страдал и жил, чем чтобы умер. Но в результате. Ему не понадобилось так уж много времени. Дело было в феврале, примерно через год после того, как мы на него носили. Речь шла о том, что если до мая включительно, его вес будет в норме, мы перестанем за ним пристально следить, и он сможет не ходить больше к доктору Ломану, если захочет, хотя мы с Энди оба считали, что надо продолжать. Но мы больше не сможем навязывать ему это решение. В то воскресенье мы остались в городе, и после урока кулинарии на Грин-стрит Терин из спаржи и артишоков пошли на нашу традиционную прогулку. День был студеный, но безветренный, и мы шагали на юг по Грин-стрит, пока она не перешла в Черч-стрит, а потом все дальше и дальше, через Трайбеку, по Уолл-стрит и почти до самой конечности острова, где мы постояли, глядя на плеск серых речных волн. А потом мы повернули и пошли на север той же дорогой. Тринити-стрит, Черч, Грин. Он был тих весь день, задумчив и молчалив, а я болтал. Рассказывал ему про одного мужчину средних лет, с которым познакомился в центре занятости. Беженца из Тибета, который был на пару лет старше его. Он был врач и рассылал документы, чтобы поступить в какую-нибудь из американских медицинских школ. «Это вызывает восхищение», — сказал он. «Трудно все начать сначала». «Трудно», — согласился я. «Но ты тоже начал все сначала, Джуд. Ты вызываешь восхищение». Он бросил на меня взгляд, потом посмотрел в сторону. «Серьезно», — сказал я. «Я вспомнил одну прогулку. Это было примерно через год после того, как его выписали из больницы, где он лежал после попытки самоубийства. Он был у нас в Труро. Я хочу, чтобы ты назвал мне три вещи». в которых, по твоему мнению, тебе нет равных, — сказал я ему, когда мы уселись на песок, и он устало фыркнул, надув щеки. «Не надо сейчас, — Гарольд сказал он. — Пожалуйста, — сказал я, — три вещи, — три вещи, которые ты делаешь лучше всех, и я от тебя отстану. Но он думал, думал, и так ничего не мог придумать, и на фоне его молчания я что-то запаниковал. «Ну, три вещи, которые ты делаешь хорошо, — уточнил я, — три вещи, — которые тебе нравятся в себе. Тут я уже практически умолял его. Что угодно, — сказал я ему, — что угодно. Я высокий, — сказал он, наконец, — ну так, выше среднего. Высокий — это хорошо, — сказал я, хотя и надеялся на что-то другое, что-то более определяющее. Но я прямой этот ответ, — решил я. И на него-то у него ушло слишком много времени. Еще две. Но он не мог больше ничего придумать. Я видел, что он мучается и краснеет, и, в конце концов, заговорил о чем-то другом. А теперь, пока мы шагали через Трайбеку, он походя упомянул, что ему предложили возглавить фирму. «Господи!» — сказал я, — «это же потрясающе, Джуд! Господи! Поздравляю!» Он коротко кивнул. «Но я откажусь!» — сказал он, и я застыл, как громом пораженный. После всего, что он отдал чертову Розен Причарду, после всех этих часов... «Всех этих лет он откажется?» Он посмотрел на меня. «Я думал, ты обрадуешься», — сказал он, — «и я помотал головой». «Нет», — сказал я ему, — «я знаю, какое... какое удовлетворение тебе приносит эта работа. Я не хочу, чтобы ты думал, что я не одобряю того, что ты делаешь, что я не горжусь тобой». Он ничего не сказал. «Почему ты собираешься отказаться?» — спросил я его. «Из тебя получится отличный директор. Ты рожден для этого». Тут его передернуло, не знаю почему, и он отвернулся. «Нет», — сказал он, — «не думаю, что буду хорошим директором. Насколько я понимаю, это и так была спорная идея». А потом он начал и замолчал. Почему-то идти мы тоже перестали, как будто разговоры движения были несовместимы, и так некоторое время простояли на ветру. «А потом», — сказал он, — «я решил, что через год-другой уйду из фирмы». Он взглянул на меня, словно проверял, как я отреагирую, а потом посмотрел наверх, в небо. «Я думал, может, поеду путешествовать», — сказал он, но голос его был сух и безрадостен, как будто его насильно выталкивали в далекую нежеланную ссылку. «Я бы мог уехать», — сказал он почти про себя. «Есть места, где мне нужно побывать». Я не знал, что сказать, и продолжал буравить его взглядом. «Я мог бы поехать с тобой», — прошептал я, — И он пришел в себя и посмотрел на меня. «Да», — сказал он, — это прозвучало так уверенно, что мне стало легче. «Да, ты мог бы поехать со мной. Или вы с Жулией могли бы приезжать, или где-то ко мне присоединяться». Мы двинулись дальше. «Я вовсе не хочу, чтобы ты без всяких причин откладывал свою вторую карьеру, карьеру путешественника», — сказал я. «Но мне кажется, тебе стоит как следует подумать о предложении Розен Причард». Может быть, возглавишь фирму на несколько лет, а потом валяй на Булярские острова или в Мозамбик, или куда там ты хочешь отправиться. Я знал, что если он примет предложение, то не покончит с собой. Чувство ответственности не позволит ему оставить дела незавершенными. «Хорошо?» — сказал я ему. Тогда он улыбнулся своей прежней, яркой, красивой улыбкой. «Хорошо, Гарольд», — сказал он, — «я обещаю еще подумать». Мы уже были всего в нескольких кварталах от дома, и я понял, что мы вступаем на Ли — О, Господи! — сказал я, стараясь использовать по максимуму его хорошее настроение, поддержать нас обоих на плаву. — Вот она, колыбель моих кошмаров, худшая в мире квартира. И он засмеялся, и мы свернули направо с Черч-стрит и прошли полквартала вниз по Ли Спинард, пока не оказались перед вашим старым домом. Я еще сколько-то поворчал про квартиру, про то, какая она была ужасная, преувеличивая и приукрашивая для пущего эффекта, чтобы он посмеялся и поспорил. «Я всегда боялся, что ее охватит огонь, и вы оба погибнете», — сказал я. «Мне снилось, что мне звонят техники аварийных служб и сообщают, что вас до смерти загрызли полчища крыс». «Да не все было так уж ужасно, Гарольд», — сказал он с улыбкой. «Я вообще с большой нежностью вспоминаю эту квартиру». и тут настроение опять сменилось. Мы оба стояли, смотрели на дом и думали о тебе, о нем, обо всех годах, протекших до этого мгновения, от того дня, когда я впервые увидел его, такого молодого, ужасно молодого, и тогда это был просто еще один студент, невероятно умный и интеллектуально развитый, но не более того, не тот человек, которым он потом стал для меня, об этом я и помыслить не мог. А потом он сказал, он тоже старался, чтобы мне стало легче, мы оба исполняли такую пьесу друг для друга. А я тебе когда-нибудь рассказывал, как мы спрыгнули с крыши к пожарному выходу возле нашей спальни? Что, спросил я, охваченный неподдельным ужасом? Нет, никогда не рассказывал. Такое бы я запомнил. Но хотя я никогда не мог представить, кем он для меня станет, я знал, как он меня покинет. Несмотря на все мои надежды, мольбы, намеки, угрозы, заклинания, я знал. И пять месяцев спустя, 12 июня, в день, с которым не было связано никаких годовщин, пустой проходной день, он это сделал. Зазвонил телефон, и хотя дело было не посреди ночи, и никаких предзнаменований вроде бы не было, я все понял. Я сразу все понял. Это был Джейби, и он странно дышал. Быстро, прерывисто, и еще до того, как он сказал хоть слово, я все понял. Ему было пятьдесят три. Двух месяцев не прошло с его дня рождения. Он закачал себе в артерию воздух и спровоцировал инсульт. И хотя Энди сказал мне, что такая смерть наступает быстро и безболезненно, я потом почитал про это в сети и обнаружил, что Энди мне солгал. Судя по всему, Ему пришлось колоть себя как минимум дважды, иглой с диаметром, как клюв калибри. Судя по всему, это было мучительно. Когда я, наконец, оказался в его квартире, там все было очень аккуратно, вещи в кабинете упакованы в ящики, холодильник абсолютно пуст, и все, завещание, письма, аккуратно разложены рядами на обеденном столе, как карточки с именами на свадьбе. Ричард, Джей Би, Энди, все твои его старинные друзья были тут постоянно, бродили, сталкивались, в ужасе, но без изумления, удивляясь только нашему собственному удивлению, опустошенные, подавленные и, главное, беспомощные. Упустили ли мы что-нибудь? Могли что-то сделать иначе? После мемориальной службы, где были толпу народу, его друзья, твои друзья, их родители и прочие родственники — его однокашники по юридической школе, его клиенты, сотрудники и клиенты артфонда, руководство передвижной кухни, множество работников Розен Причард, бывших и нынешних, в том числе и Мередит, которая пришла с почти совершенно дезориентированным Люсьеном, он, как это нежестоко, жестоко, жив до сих пор, хотя обретается теперь в Доме инвалидов в Коннектикуте. Наши друзья и те, кого я не ожидал увидеть, Кит и Эмиль, и Филипп, и Робин. Энди подошел ко мне в слезах и признался, что, по его мнению, все пошло наперекосяк с тех пор, как он сказал ему, что уходит на пенсию, и что это он во всем виноват. Я даже и не знал, что Энди собирается на пенсию. Мне он ни разу об этом не говорил. Но я постарался утешить его и сказал, что он не виноват, нисколько не виноват, что он всегда его поддерживал, что я всегда ему доверял. «По крайней мере, Вильяма с нами нет», — сказали мы друг другу. «По крайней мере, Вильям этого не увидел». «Хотя, конечно, если бы ты был тут, разве он не остался бы тоже?» «Пусть я не могу сказать, что не знал, как он умрет, могу тем не менее сказать, что я очень многого не знал, совсем не знал, до конца не знал. Я не знал, что Инди умрет три года спустя от инфаркта, а Ричард еще через два года от рака мозга». Вы все умерли такими молодыми. Ты, Малкольм, он, Элайджа от инсульта в шестьдесят, Ситизен тоже в 60, от пневмонии. В конце концов остался и остается только Джей Би, которому он завещал дом в Гаррисоне и которого мы часто видим, там или в городе, или в Кембридже. У Джей Би теперь постоянный партнер, очень положительный человек по имени Томаш, Эксперт по средневековому японскому искусству. Работает в Сотби. Он нам очень нравится. Я знаю, что и тебе, и ему он бы тоже понравился. И хотя мне жалко себя и всех нас, а как иначе? Мне часто больше всего жалко Джейби, лишенного вас всех, брошенного в ранние годы своей старости на произвол судьбы. Конечно, с новыми друзьями, но без большинства друзей, знавших его с детства. По крайней мере... Я знаю его с 22 лет. Не все эти годы мы общались, но кто считает? Теперь Джей шестьдесят 61, а мне 84, его нет 6 лет, а тебя 9. Последняя выставка Джей Би называлась Джуд Соло, и состояла из 15 картин, изображавших только его, изображавших вымышленное мгновение тех нескольких лет после твоей смерти, тех почти трех лет, когда он как-то удерживался на плаву без тебя. Я пытался, но так и не смог себя заставить на них взглянуть. Пытаюсь, пытаюсь, не могу. Были и другие вещи, которых я не знал. Он был прав. Мы переехали в Нью-Йорк только ради него, и, разобравшись с его наследством, душеприказчиком выступал Ричард, но я ему помогал, мы вернулись домой в Кембридж, чтобы быть поближе к людям, которые давным-давно знают нас». Я был по горло сыт уборкой и разборкой, вместе с Ричардом, Джей и Энди. Мы перерыли все его личные бумаги, их было немного, одежду, от одного этого разрывалось сердце, его пиджаки становились все уже и уже, и твою одежду, да еще разобрали твои бумаги в фонарном доме, и на это ушло много дней, потому что мы все время прорывались и плакали, или неразборчиво восклицали, или передавали друг другу фотографию, которую раньше не видели. Но когда мы вернулись домой, домой в Кембридж, стремление к упорядовочению уже вошло в привычку, и как-то в субботу я принялся очистить от пыли и грязи книжные шкафы, но потерял интерес к этому масштабному проекту, как только нашел между двумя плотно прижатыми друг другу книгами два конверта с нашими именами на них, написанными его почерком. Я открыл свой конверт, сердце колотилось как бешеное, и увидел свое имя — «Дорогой Гарольд» — и прочитал записку, написанную несколько десятилетий назад, в день его усыновления, и заплакал, зарыдал, честно говоря, а потом вставил диск в компьютер и услышал его голос, и хотя и расплакался бы в любом случае от красоты этого голоса, я плакал еще горше от того, что это его голос, а потом Джулия пришла домой, увидела меня. Прочла свою записку, и мы плакали снова. И только через несколько недель после этого я набрался сил и открыл письмо, которое он оставил нам на обеденном столе. Я не мог к нему подступиться раньше. Я не был уверен, что смогу теперь. Но пришлось. Письмо было на восьми машинописных страницах, и это была исповедь про брата Луку, про доктора Трейлера и про то, что с ним произошло. Мы потратили несколько дней на то, чтобы его прочитать. Оно было короткое, но при этом бесконечное, и нам приходилось все время откладывать эти страницы, отстраняться от них, а потом подбадривать друг друга. Ну что, давай, садиться и еще немного читать. «Прости», — писал он, — «пожалуйста, прости меня. Я никогда не хотел вводить тебя в заблуждение. Я так и не знаю, что сказать об этом письме, я по-прежнему...» не могу о нем думать. Я так хотел получить ответы на свои вопросы. Кто он такой? Почему он такой? А теперь эти ответы только мучают меня. Он умер таким одиноким, и об этом я почти не могу думать. Он умер в уверенности, что обязан извиниться перед нами. Это еще хуже. Он умер, упорно веря всему, что ему вбили в голову. После тебя, после меня, после всех нас, всех, кто так его любил. И тут уже... Я начинаю думать, что жизнь моя оказалась напрасна, что я провалил единственное, что в ней было по-настоящему важного. В такие минуты я чаще всего обращаюсь к тебе. Посреди ночи я спускаюсь на первый этаж и стою перед полотном. Вильям слушает, как Джут рассказывает историю, которая теперь висит над нашим обеденным столом. «Вильям, — говорю о тебе, — ты понимаешь, что я чувствую? Как ты думаешь, он был со мной счастлив?» потому что он заслуживал счастья. Нам никто этого не гарантирует, никому, но он его заслуживал. Но ты только улыбаешься и не мне, а мимо меня, и никогда не даешь ответа. И тогда мне хочется поверить в какую-то жизнь после жизни, то что в другой вселенной, на какой-нибудь маленькой красной планете, где у нас хвосты вместо ног, мы плаваем в атмосфере, как тюлени, где сам воздух дает пропитание, потому что состоит из триллионов молекул белка и сахара, и достаточно открыть рот и вдохнуть, чтобы жить и не болеть. Может быть, там вы вместе и плывете по волнам местного климата, или, может быть, он еще ближе, может быть, он тот серый кот, который повадился сидеть перед соседским домом и мурлыкать, когда я протягиваю к нему руку, может быть, он маленький щенок, которого другой мой сосед ведет на поводке, Может быть, он ребенок, которого несколько месяцев назад я видел на городской площади. Он бежал, вопят от радости, и родители, отдуваясь, еле поспевали за ним. Может быть, он цветок, что внезапно расцвел на кусте рода дендрона, который давно считал захиревшим. Может быть, он, вон то облако, та волна, тот дождь, тот туман. Дело же не только в том, что он умер или как он умер. Дело еще в том, во что он верил, умирая. Поэтому я стараюсь любить все, что вижу, и во всем, что я вижу, я вижу его. Но тогда я, стоя на Лиспенард-стрит, я многого не знал. Тогда мы просто стояли и смотрели на здание из красного кирпича, и я делал вид, что мне никогда не приходилось за него бояться, а он позволял мне притворяться, будто все опасные действия, все способы разбить мое сердце, остались в прошлом. превратились в материал для веселых историй, будто время за нашими плечами было пугающим, а оставшееся нам время нет. — Ты спрыгнул с крыши? — повторил я за ним. — Господи, зачем же ты это сделал? — Это хорошая история, — сказал он и даже широко улыбнулся. — Я расскажу. — Расскажи, — попросил я. И он рассказал.